Глава пятая. Через полчаса обе девочки, оказавшиеся одногодками, пошли с Алексеем смотреть на кроликов. Вероника стала собирать посуду. Я решила ей помочь, мы ушли на кухню. Татьяна, мать Светлана, осталась в комнате одна. Она сидела в кресле. Я поставила тарелку из-под пирога в мойку, вернулась в гостиную, чтобы забрать чашки, и увидела, как Таня, стоя на коленях, ощупывает ковер. «Вы что-то потеряли?» — спросила я. Татьяна вздрогнула. «Серьга выпала. Вот жалость!» Расстроилась я и опустилась рядом с ней на корточке. «Как она выглядела?» «Обычно. Как все!» После короткой паузы сообщила Татьяна. «Серьги у всех разные!» Улыбнулась я, внимательно всматриваясь в палас. «Пусть это?» «Ну, вроде того». «С камнем?» «Да». «Большим?» э, «Не очень». Разговор я вела только из вежливости, Понимала, если наткнусь на украшение, сразу его увижу. Но, согласитесь, неудобно в полной тишине ползать по ковру. Чтобы избежать неловкого умолчания, я сказала. «Сама недавно посеяла браслет». «Очень жалко», — буркнула Таня. «Расстегнулся случайно». «А, и упал», — болтала я. «Так и не нашелся». Татьяна проигнорировала мои слова Я решила более не помогать, ей встала, сделала несколько шагов, споткнулась обо что-то под ковром. Шлепнулась на четвереньки и воскликнула. Кольцо! Где? спросила Таня. Не серьга, засмеялась я. Где кольцо? нервно повторила гостья. Я постучала ладонью по ковру. Там, но ну это не украшение. Вероятно, в полу есть люк, который ведет в подвал. Не может быть! Вдруг протянула Татьяна. «Почему?» — спросила я. «Дом деревенский, в них часто обустроены подполы. Почему вы сидите на паласе?» — удивилась Вероника, материализуясь в гостиной. «Вставайте, простудитесь. По ногам у нас холодом зимой тянет, пол не подогревается. Спасибо Маргарите, большой ковер нам постелила. Она прямо ангел». «Мы с ее в лампе и поспорили», — зачерекала Таня. «Она утверждает, что у вас есть подпол, а я думаю, его нет». Изба не наша. Пустилась в объяснение Ника. «Мы просто живем тут». Маргарита Федоровна просила ничего в интерьере не менять, не переставлять. «Но здесь подпола нет точно». «Ага, я говорила». Торжествующе заметила Татьяна и вытянула руку. «Где конфетка, которую я в споре выиграла?» Я поддержала шутку, взяла со стола и риску и подала ей. «Вот она. Если я проспорила...» Никогда не зажуливаю бакшиш, но в полу есть кольцо. Верно, согласилась Вероника, одну половицу можно поднять. Я один раз это сделала. Угадайте, что увидела. Железную коробку из-под печенья, старую при старую». Деревенский сейф! усмехнулась Таня. Селяне смешные. Моя бабушка хранила деньги в пакете из-под молока, держала его в шкафу. Всем, кто заглядывал в гости, она сообщала, если я внезапно умру. «Деньги на похороны найдете на полке, где белье». Весь народ знал, где баба Тоня заначку держит. А у соседа Прохора тоже плавица одна поднималась. И что там было? Жестянка из-под кофе, а в ней нычка. Вы бы убрали кольцо. И в лампе о него споткнулась. Маргарита Федоровна велела ничего не трогать. Терпеливо повторила Вероника. Да и ковер к полу прибили, после того, как одна гостья за его край зацепилась, упала и нос разбила. — Полаз на гвоздях? — рассмеялась Таня. — Забавно. — Впервые слышу, что напольное покрытие приколачивают, — поразилась я. Вероника развела руками. — Это не мной придумано. Маргарита велела. — У вас есть лупа? — поинтересовалась я. — Где-то лежит. А зачем она вам? — спросила хозяйка избы. «Таня одну серьгу потеряла», — сообщила я. «Какую?» — опять спросила Ника. «Левую», — ответила гостья. «Я имела в виду, как она выглядит», — улыбнулась Вероника. «Ну, самая обычная», — ушла от прямого ответа Татьяна. «Простенькая золотая колечко». «Нашли?» — спросила хозяйка. «Нет», — вздохнула я, — наверное, отскочила куда-то. «Таня, вы мне сказали, что это была пусета». Так колечко или гвоздик? У Татьяны забегали глаза. Ну, э, сложно описать, симпатичная, Сережка, обычная. Вероника стала ходить по комнате и всматриваться в пол. Не ищите, сказала Таня. Фиг с ней. Не стоит такая ерунда вашего внимания. Красивый дом. Давно в нем живете. Не очень, ответила Вероника. Это рабочая квартира. Маргарита Федоровна ее нам как сотрудникам предоставила. О, вот ваша потеря! под мебель залетела». Я посмотрела на Нику, которая наклонилась около буфета. Она выпрямилась. На ее раскрытой ладони лежала серьга. В оправе сверкал бриллиант, вокруг него росыпь темно-синих камней, возможно, сапфиров. Изделие оказалось дорогим, и его никак нельзя было назвать пусетой. «Слава Богу!» — обрадовалась Ника. «Можно взглянуть?» — спросила я. Вероника протянула мне украшение. Я страшно переживаю, когда у гостей что-то пропадает. Вчера у одной дамы рукавички запропастились, не дешевые, из норки. Лешек все сани перетряс, я тут обыск устроила, ничего. До сих пор мне не по себе. Посетительница не злилась, не ругалась, спокойно ушла, сказала в дверях. Ерундовая потеря, но неприятно. А уж мне как неприятно. Наверное, она решила, что я утащила у нее варежки. «Чужое прихватить ты любишь». сказала Анфиса Ивановна, входя в комнату. «В первом классе сперла у соседки по парте ластик и съела его». «Было дело», — натужно рассмеялась Вероника. «Ластик вкусно пах, как конфета. Мне захотелось её попробовать». «И как?» — поинтересовалась я. «Не впечатлило», — призналась Ника. «Со мной точь-в-точь точь такое же приключение когда-то случилось», — развеселилась я. «Съеденный ластик». Ой, что потом произошло, соседка по партии нажаловалась своей маме. Та позвонила моим родителям. «Караул, ваша девочка отравилась. Она сгрызла ластик грязный. Ужас, скорее везите ее в больницу». А у меня как назло. Архитревожная мамочка была. Я в июне в валенках ходила, чтобы не простудиться. Через час в нашем доме были четыре профессора. Прописали мне касторку. В детстве все дети друг у друга всякую ерунду без спроса берут. «И чужие бутерброды откусывают», — дополнила Таня. «У нас такой мальчик в классе был. Вытащу я печеньку, положу на парту, отвернусь — бац! Половина осталась. Опять кожуя удирает». «Если кто-то в детстве чужой ластик украдет, тот потом вором точно станет», — отрезала Анфиса Ивановна. «Как моя дочь. Зачем ты, дрянь, у гости, кольцо с пальца стянула?» «Сейчас полицию вызовут!» Вероника стояла молча. Мне стало ее невыносимо жалко, поэтому я сказала. «Это серьга. Никто ее не крал, сама из уха выпала. Спасибо, Ника, что нашла. Таня, забирайте!» Я протянула ей серьгу. После небольшой паузы гостья аккуратно взяла украшение. Я ждала, что она вденет сережку в ухо, но Татьяна почему-то не торопилась, просто сжала ее в кулаке, и тут в комнату вошел Алексей». назад поедете или еще чайку попьете мне надо через десять минут санатории двух человек забрать мы домой решила я